Глава 18. Он обернулся. В чем дело? Во сколько вам это обходится? Что это? Вот этот дом. Почему ты спрашиваешь? Сколько? Около 10 штук. Кто платит? Пенсия деда 7112 франков. Остальное кажется Генеральный совет. Хотя я не очень понимаю, я хочу тысячи. Остальное ты оставишь себе и ради моего спокойствия перестанешь шишачить по воскресеньям. Подожди, о чем ты говоришь? Филу. Нет уж, моя дорогая, это твоя идея. Но дом-то твой, дружище. Эй, что происходит? Из-за чего сыр-бор? Филибер зажег свет в салоне. Если хочешь... И если она захочет, уточнила Камила. Мы заберем ее с собой, улыбнулся Филибер. С собой? Куда? Пролепетал Франк. «К нам? Домой?» «Когда? Когда заберем?» «Сейчас?» С «Сейчас?» «Скажи, Камилла, у меня бывает такой же оглаушенный вид, когда я заикаюсь?» «Конечно, нет», — успокоила она его. «У тебя взгляд не такой идиотский». «А кто будет ею заниматься?» «Я, но на моих условиях». «А твоя работа?» «Нету больше никакой работы. Была да вся вышла». «Но как же?» Что? Ее лекарства и все такое прочее. А что лекарство? По-твоему, я не сумею дать ей таблетку или капли? Пилюльки пересчитать не так уж и трудно. А если она упадет? Да не упадет, я ведь буду рядом. Но где? где она будет спать? Я уступлю ей свою комнату, все предусмотрено. Он положил голову на руль. А ты что об этом думаешь, Филу? Сначала был против, теперь за... «Думаю, твоя жизнь намного упростится, если мы ее увезем. Но ведь старый человек — тяжелая обуза. Ты полагаешь, сколько весит твоя бабушка? 50 кило? Думаю, даже меньше». «Не можем же мы вот так просто взять и увезти ее? Неужели?» «Не можем. Если нужно будет заплатить неустойку, мы это сделаем». «Могу я пройтись? Давай». «Свернешь мне сигарету, Камилла?» «Держи». Он вышел, хлопнув дверцей. «Это идиотизм», — сообщил он, вернувшись. «А мы не утверждали обратного, так, Фило?» «Никогда. Мы вполне вменяемые». «Вам не страшно?» «Нет». «Мы еще не то видали, правда?» «О, да». «Думаете, ей понравится в Париже?» «Мы везем ее не в Париж, а к нам. Покажем ей Эйфелеву башню». «Мы ей покажем массу вещей, куда более красивых, чем Эйфелева башня». Он вздохнул. «Ну и как мы будем действовать? Я все беру на себя». Когда они подъехали, она по-прежнему стояла у окна. Камила убежала. Франк и Филибер наблюдали из машины «Китайский театр теней». Маленький силуэт обернулся, тот, что повыше, начал жестикулировать. Тени качали головами, пожимали плечами — И Франк все повторял и повторял. Это глупость, это глупость. Говорю вам, это глупость. Ужаснейшая глупость. Филибер улыбался. Силуэты поменялись местами. Филу. Угу. Что такое эта девушка? А? Это девушка, которую ты для нас нашел. Кто она такая? Инопланетянка? Филибер улыбался. Фея «Именно так. Это... Она фея. Ты прав. Скажи, у них, у феи есть пол или...» «Да что они там делают, черт подери?» Свет, наконец, погас. Камила открыла окно и выкинула на улицу огромный чемодан. Сходивший с ума от беспокойства Франк подпрыгнул. «Черт, да что у нее за мания швырять вещи в окно?» Он смеялся и плакал. «Господи, Филу!» По его щекам катились крупные слезы. «Я уже сколько месяцев не могу смотреть на себя в зеркало, веришь?» «Нет, ты мне скажи, веришь?» Франка била крупная дрожь. Филибер протянул ему платок. «Все хорошо, все хорошо. Мы станем ее баловать. Ни о чем не волнуйся». Франк высморкался и кинулся к своим девочкам, пока Филибер подбирал чемодан. Нет-нет, садитесь вперед, молодой человек. У вас длинные ноги, вы. Очень долго в машине стояла мертвая тишина. Каждый спрашивал себя, не совершили ли они и вправду ужасную глупость. А потом вдруг Полетта святая простота, одной фразой разрядила обстановку. Скажите, вы сводите меня в театр? Мы пойдем в оперетту. Филибер обернулся. И запел. «Я бразилец. У меня много золота, и я приехал из Рио-де-Жанейро. Сегодня я еще богаче, чем прежде. Париж, Париж, я снова твой!» Камила взяла Полету за руку, а Франк улыбнулся ей в зеркало. «Мы сидим вчетвером в этой прогнившей тачке. Мы свободны, и мы вместе. И корабль плывет!» И они затянули хором. И я кладу к твоим ногам все, что украл.